Глава шестнадцатая. Яркий солнечный луч пригрелся на моей щеке, не давая спать. Я поежилась и поплотнее закуталась в одеяло, спасаясь от прохладного ветерка, когда меня словно ударило. Я вспомнила, что вчера, вернее, сегодня на рассвете, случилось нечто непоправимое. Я медленно села, ощущая, как болят перетруженные накануне мышцы ног, и попыталась восстановить в памяти.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 превратила небольшой пятачок гноми дороги вокруг меня в огненный ад, в котором камни текли и плавились, превращаясь в медленно стекавшую по склонам лаву. Яркие, бледно-голубые сполухи магии, смешанные с оранжевыми отцветами расплавившихся камней, отражались в кроваво-красном рассветном небе, и вдруг сквозь рев пламени я услышала, как кто-то безостановочно выкрикивает мое имя. Я повернулась на звук. По ту сторону голубого огня стояла какая-то темная фигура, которая звала меня. Ненависть вспыхнула с новой силой, потянулась в сторону зовущего и тут же угасла, словно испугавшись самой себя. Сила, вызванная моим эмоциональным взрывом, развеялась, и огонь, поджигавший даже камни, но щадивший меня, моментально потух оставив нетронутым пятачок каменной дороги. Я безучастно окинула взглядом место событий. Каменные стены, стекавшие бордовыми расплавленными потеками, тускло светясь в прозрачном воздухе. Потом посмотрела на фигуру, стоявшую за огненной границей, за кольцом расплавленной гномей дороги в пять локтей шириной. «Еванико, ты меня слышишь?»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 Ален, он...» Я понял. «Это из-за этого ты так?» Я лишь кивнула, не имея сил, чтобы ответить. До меня только что дошло, что я едва не сделала. Меня едва не поглотила стихия. Я позволила своим чувствам питать магию, и это могло выжечь мою душу дотла. Я растворилась бы в магии без остатка, что равносильно смерти.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 «Виль, ты чего?» «Просто я подумала, что если ты влюбишься, то, быть может, перестанешь так самоубийственно рисковать собой». «Ну, спасибо». «Всегда пожалуйста». «Кстати, а чем тебе Данта не подходит?» «Ты-то ему не безразлична, это я тебе точно говорю». «Виль, не милей ладно?» «Ну, как хочешь. Только вот почему-то он...»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 Ты помогла Алину стать еще одной звездой на небосводе. Ревелель печально улыбнулась, и в ее глазах блеснули слезы. Еваника, я хоть и наполовину эльф, но верю, что наши души после смерти становятся звездами. Ничего не появляется из ниоткуда и не уходит в никуда. У каждого своя судьба. Когда-нибудь звезда Алина упадет на землю, и его душа...»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 левой стороной лица. Что случилось? Пустяки царапина. В этот момент порыв ветра отбросил длинные черные пряди с его лица, и я увидела, что левая щека Данте словно перечеркнута длинной тонкой раной от когтя Нави, которая шла от виска и почти до уголка губ. Вокруг нее тоненькой коркой запеклась темная кровь, а кожа слегка покраснела.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 просто отложил меч в сторону и уселся на облюбованный им камень. Я откупила бутылочку, и в воздухе разлился приятный запах мяты с яблоками. Смочив лоскут чуть желтоватой жидкостью, я приподняла лицо Данте за подбородок, поворачивая к себе пострадавший щекой, и честно предупредив, «Будет немного щипать, и закрой, пожалуйста, глаза, а то слезиться будут». Провела тканью по лицу Данте, очищая его от засохшей крови. И удивленно присвистнула. За несколько часов след от когтей Нави затянулся настолько, что действительно напоминал длинную царапину. «Быстро же у тебя все заживает», — заметила я, рассматривая его щеку. «Только шрам все равно останется. Когти Нави на кончиках смазаны чем-то вроде яда» который не дает ранам заживать как следует. «Останется, значит, останется», — пожал плечами Данте, открывая глаза и пристально смотря на меня снизу вверх. «Спасибо». «Глаза закрой!» — приглушенное шипение было мне ответом. «Я же предупреждала!» «И сколько мне так с закрытыми глазами сидеть?» «Минуту полторы, не больше», — поспешила заверить его я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 Он осторожно приоткрыл сначала один глаз, потом другой, и, удостоверившись, что все в порядке, посмотрел на меня. «Я же обещал, что защищу тебя». «Зря пообещал», — вздохнула я, усаживаясь рядом с ним. «Из-за меня столько проблем. Хотя тебе удается пока что держать свое обещание. А вот мне...» «Ты прекрасно справляешься», — улыбнулся он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 и легонько провел пальцем по свежим, едва зажившим шрамам. Отныне мы оба будем носить метки об этом путешествии. «Честь сомнительная, но что поделать?» сказала я, пожимая плечами, и, поднявшись с камня, попросила. «Данте, пойдем отсюда. Я хочу добраться до нужной пещеры, и чем быстрее, тем лучше». «Ваше желание, леди, закон!» Данте поднялся и отвесив мне легкий изящный поклон, которого я никак не ожидала от наемника и изъездившего всю рось вдоль и поперек, быстро зашагал к крутой тропинке. Снизу, как суслик из норки, выскочила вилька, и у меня почему-то возникло стойкое подозрение, что подруга слышала весь наш разговор от начала и до конца. Полуэльфийка пробежала мимо меня, на ходу так многозначительно подмигнув мне, что я залилась краской и устремилась вслед за Данте по узкой горной тропке, петлявшей между камней. Я рванулась за ними, на ходу сообразив, что кого-то не хватает. «Эй, народ, а куда вы уже успели хелдеть, а? Только не говорите, что вы ее потеряли!» «Не будем говорить!» — фыркнула Вилька, и, обернувшись, схватила меня за руку, и резко дернула, помогая мне таким образом перепрыгнуть с одного камня на другой. «Вилька!» — скрикнула я, имея в виду не то местонахождение Хелл, не то способ помощи. Ладно, не кипятись. Хелл полетела искать наиболее удобный путь наверх. В таком случае, почему бы ей сразу не слетать в нужную пещеру и не заняться небесным хрусталем? «И ты?»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 и тогда у вас прямо над головой будет вход в пещеру небесного колодца или источника. Правда, до него лезть высоковато. «Сколько?» – спросил Данте, неспешно подходя к Хелл. «Ты же знаешь, что у нас веревки не очень длинные». «Ну...» – задумался Сайронит, прикидывая расстояние. «Там локтей семьдесят, семьдесят пять будет».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 Сумки Алина на ночном перевале остался. Это когда они с Вилькой нас из ловушки тянули, а остальные локтей по 45 примерно. Ладно, обойдемся тем, что есть. Следующие минут 20 мы с Вилькой старательно навязывали узлы на самой длинной веревке через каждые два локтя. Изматерились до невозможности. А все потому, что веревка, прочная и легкая, Была тонкая, и обычные узлы получались до неприличия маленькими. Они не могли дать надежную опору. Пришлось, скрипя зубами, выплетать объемные морские узлы, которые Вилька делала секунд за пять и с закрытыми глазами, а я возилась по минуте. В результате веревка сократилась примерно до 40 локтей, что, конечно, не добавило мне оптимизма. Наконец. Мы смотали импровизированную лестницу, нагрузили ею хиллериан и отправили последнюю исполнять ответственнейшую миссию по привязыванию веревки у входа в нужную пещеру. Хелл все-таки предупредила, что обряд она начнет, потому что это как-никак храмовые таинство, на которое не следует смотреть непосвященным. Но зато клятвенно пообещала продемонстрировать нам и полученный результат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 Минуты больше, минуты меньше. Порывистый ветер, гулявший на такой высоте, ощутимо раскачивал веревку, да и я, прилипший к скале, ощущала, как он забирается под куртку, теребит волосы, словно норовя сбросить наглую человечешку в пропасть за нарушение границ. Наконец, Вилька забралась на небольшой козырек, который, как я поняла, указывал на вход в пещеру. А через пару секунд.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 «Поняла?» Я кивнула и, поймав замерзшими пальцами конец лестницы, с трудом перебралась на нее, после чего прикрыла глаза и пробормотала короткое заклинание, от которого узел у меня на талии развязался, и веревка, связывающая нас с Данте, повисла рядом с моим лицом. «Готово! Я отвязалась!» «Отлично!» Теперь устраивайся поудобнее и жди. Минуты через полторы я тебя вытащу. Продержишься? Спрашиваешь. Давай, лезь. Тотчас наша лестница начала мерно раскачиваться в такт движением Данте, который поднимался по веревке с навязанными на ней узлами, легко, как по обычной стремянке. Я восхищенно посмотрела ему вслед. А потом, плюнув на предупреждение не глядеть вниз,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 и в злобно разъявленную пасть на полном ходу влетел сверкающий бело-голубым светом боевой пульсар. Траектория полета нежити значительно изменилась. Она вильнула в сторону, набирая высоту. Веревка поползла вверх гораздо быстрее, но все равно недостаточно быстро. Химера, заметив меня, ринулась поближе, на лету одарив меня своим беззвучным воплем.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 и как-то отрешенно подумала, что мне конец. В пятнадцати локтях над моей головой прочное плетение начало медленно рваться. Хуже всего было то, что веревка продолжала раскачиваться, а я не смела даже пошевелиться, чтобы попытаться залезть наверх. Все равно не успею, а под тяжестью тела лестница порвется еще быстрее. Данте наверху.